Стимулируют положительное, тормозят отрицательное. Но свести многофакторный процесс воспитания к торможению, побуждению, требованию было бы не совсем правильно. Прежде всего, воспитывает само содержание совместной общественно-политической, трудовой, познавательной, эстетической деятельности, характер складывающихся при этом отношений, содержания, общения. Это образует своеобразную эмоционально-нравственную атмосферу, одной из форм проявления которой является общественное мнение. Атмосфера коллектива его общественное мнение могут быть, а могут и не быть авторитетными для подростка, юноши. Иначе говоря, их влияние на личность, обусловленное ее позицией, связанной с положением, которые эта личность занимает в деятельности коллектива и в системе сложившихся отношений. Детский коллектив – организм сложный и противоречивый. Создавая, организуя его для целенаправленного воспитания, мы порой неожиданно для себя получаем побочный эффект. В недрах коллективных отношений возникают непредусмотренные стихийные процессы. Возникают дружеские компании, соперничающие между собой группы подростков, появляются вожаки, лидеры. Порой в коллективе обнаруживаются факты нетоварищеского отношения между ребятами, жестокости, эгоизм. Кто-то всегда в нападении, кто-то всегда в защите. Знание скрытых процессов, которые сопровождают совместную жизнедеятельность детей, понимание реального места – Занимаемого сыном или дочерью в официальной и неофициальной системе отношений среди товарищей в отряде, классе необходимо родителям. Ребенок не только объект, но и субъект воспитания. Чем активнее его позиция в коллективной жизни, благоприятнее отношения с товарищами, тем значимее для его личности этот коллектив, а следовательно, и общественные мнения и нравственные ценности, принятые здесь. Выступая активным участником планирования совместной работы, обсуждения ее процесса и результата, норм отношений, смысла общей деятельности, занимая позицию то организатора, то исполнителя, то инициатора общих замыслов, ребенок, подросток, юноша становится носителями нравственных ценностей нашего общества. Обеспечить правильную общественную и к тому же благоприятную позицию ребенка в классном коллективе, в пионерском отряде, комсомольской группе без помощи родителей – это очень трудно. Помочь своим детям быть уважаемыми в коллективе сверстников – это серьезный вклад родителей и в создание благоприятной нравственно-психологической атмосферы детского коллектива, и в обеспечении радостного, оптимистического мироощущения их сына или дочери, власть в здоровье, гармоничное развитие личности их ребенка. Родитель и учитель По мере того, как дети растут, социальные связи семьи расширяются. Сюда входят и контакты со школой, с учителями, и соучениками, с классным коллективом, сына или дочери. Все эти связи рождаются в процессе учебы ребенка, но требуют очень серьезных размышлений, да и не только размышлений, действий со стороны родителей. Но в самом деле, в дошкольном возрасте ребенок еще целиком принадлежит папе и маме. Во всяком случае, так родители думают, таково их ощущение. Но вот начинается школьное десятилетие, и ребенок с первого же года попадает в Сферу другого влияния. Учитель, тут уж авторитет мамы нередко не спасает, а учительница велела, и ребенок будет стремиться делать все так, как сказала учительница. Как велик авторитет учительницы для семилетнего человека, как серьезные эти новые для него отношения, сколько радости и сколько горести могут они принести не только ребенку семье. Хорошо, когда взаимоотношения с учителем протекает спокойно, радостно для ребенка, когда есть взаимопонимание. Родители стараются помочь классу, как могут, и оформят класс.